Наконец, тропа вывела нас к площадке, где между поваленных глыб виднелся старый, уже ставший разрушаться, каменный саркофаг. Воздух здесь был тяжелый, с привкусом пепла давно отгремевших битв и древней магии. Мы осторожно приблизились к саркофагу, потому что Киран заявил, что первый артефакт, судя по карте, должен быть именно здесь, на этой поляне. Пусть его вибрации я не чувствовала, все на Гидеоне смешалось в нечто нераспознаваемое, Но, скорее всего, наша цель находилась под тяжеленной каменной крышкой, потрескавшейся и поросшей пучками странной черно алой травы. Но при одном лишь взгляде на нее и при мысли, что нам придется ее открыть, меня пробрала мелкая дрожь. «Лучше ничего здесь не трогать», — произнес Киран даже раньше, чем это успела сделать я. «Думаю, на крышке саркофага стоит защитное заклинание», — сказала я. «Очень старое и очень сильное. Не скажу точно, какой ступени, наверное, одной из самых высоких. Но учитывая, что выше первой ступени пользоваться заклинаниями здесь нельзя, нам его никак не снять. И что ты предлагаешь? поинтересовался Киран. Но предложила даже не я, а Райан. Давайте все-таки попробуем сдвинуть крышку, раз уж непонятно, что это за заклинание, они ведь как-то положили туда артефакт. Вместо ответа я подняла камушек и бросила на крышку саркофага. Тот глухо ударился о камень и отскочил довольно далеко, намного дальше, чем должен был. Я взяла второй. И стоило ему коснуться крышки, как воздух над саркофагом дрогнул, словно по нему прошла невидимая, но довольно агрессивная волна, потому что от камня ничего не осталось. Он рассыпался в мелкую пыль. «Отлично!» – пробормотала я. «Значит, крышку трогать не стоит, если мы не хотим повторить подобную судьбу». Но Райан прав. Как-то же устроители положили туда артефакт. С этими словами я принялась обходить саркофаг по кругу. «Вряд ли им было под силу победить аномалии Гидеона, на них они действуют так же, как и на остальных. Но раз артефакт внутри, то давайте искать». «Что именно?» — поинтересовался Лайн. «То, как они это сделали», — отозвалась я. Уже скоро Киран нагнулся, сказав, что заметил кое-что интересное. Капитан медленно провел ладонью вдоль каменной плиты под крышкой саркофага и довольным голосом сообщил, что нащупал узкую щель, почти незаметную в неровной кладке. «Вот как они туда его засунули!» — произнес он, и, протиснув руку вглубь саркофага, уже скоро достал небольшой камень, тускло пульсирующий алым светом. «Я ощутила, как воздух вокруг нас едва заметно дрогнул, словно не только саркофагу, но и окружающим нас аномалиям не понравилось, что мы нарушили их покой. Но, к счастью, ничего не произошло, и в порошок нас не стерло, И даже не переживала, а потом не выплюнула». Парни, кажется, не обратили на такое внимание, радовались раздобытому первому из трех призов. Киран положил артефакт в ранец, после чего разрешил сделать нам поглотку из баклажки, заявив, что мы заслужили небольшой перерыв. Именно тогда, в небо, причем довольно далеко от нас, один за другим взвелись два алых светлячка. «Кто-то выбыл», — констатировала я плечами. «И это не мы», — радостно отозвался Лайн. «Кажется, с той стороны стартовала четверка Русаны». отозвался Киран, после чего, помолчав немного, добавил, что нам стоит идти дальше. «Времени не так уж много, а нам еще стоит отыскать два артефакта». Немного повозился с картой, потом взглянул на меня, словно хотел посоветоваться. Я пожала плечами, но помогать ему не стала, потому что считала, что это мужское занятие. Наконец Киран отыскал еще одну тропинку, забиравшую резко влево. «Нам туда», — произнес он. «Думаю, до следующего артефакта осталось метров триста». Мы двинулись вперед, осторожно обходя камни и трещины в земле, а еще те самые пучки ало-черной травы, которой становилось все больше и больше, и уже через несколько минут добрались до поляны, где, согласно карте, должен был находиться второй артефакт. Только стоило нам ступить на нее, как с противоположной стороны вышла четверка Ардена. И выглядели они, мягко говоря, не самым лучшим образом. Словно их как раз переживали и выплюнули, причем несколько раз подряд. Все замерли на краю поляны, и мы, и они, причем в противоположных ее концах. Не знали, чего ожидать от противников. То ли того, что они станут нашими врагами, то ли союзниками в этом испытании, которое оказалось не только сложным, но еще и порядком опасным. «Велгард!» — первым подал голос Арден. «Как я погляжу, вы неплохо выглядите. Подозреваю, артефакты вы тоже успели раздобыть». Про артефакты четверки Дариона я ничего не знала, а вот внешний вид у них подкачал. У Ардена была перевязана шея и обе руки. На двоих парней из его четверки Томаса и Дрейка, тоже бинтов не пожалели. На лице Тианы зияли глубокие царапины, и она, кажется, всхлипывала. Но сейчас уставилась на меня и перестала лить слезы. «Что ты хочешь, Дарен? недовольным голосом отозвался Киран. «Чтобы вы отдали нам то, что нашли, а потом шли своей дорогой», — произнес Арден. «Иначе...» «Иначе что?» Я видела, как переглянулись братья, а затем шагнули вперед, оттесняя меня и загораживая собой. «Иначе мы заберем их силой. Ты прекрасно понимаешь, что преимущество на нашей стороне. Без своей магии Джоэлин ничего не стоит». Тут его голос дрогнул, словно Арден понимал, что лжет и пытался скрыть от всех правду. «А втроем против нас вам не справиться. Бежать я вам тоже не советую». «Это я вам не советую приближаться», — спокойным голосом произнес Киран. «Арден, давайте играть по-честному». «Думаю, это и есть самый честный вариант», — отозвался тот. Киран резко повернул голову. «Та скала!» — бросил мне, кивнув на высящийся справа за кустами темно серый каменный бок. «Живо лезь на нее и ни во что не вмешивайся!» Потому что Арден не шутил. Они уже бежали к нам через поляну, все четверо, потому что Тиана явно собиралась поучаствовать в сваре. Хотя в последний момент она вильнула, и я поняла, что девица направляется по мою душу. Ну что же, я тем временем продиралась сквозь кусты, исполняя приказ нашего капитана. При этом прекрасно понимала, против разъяренной и ревнивой драконицы мне не выстоять. На бегу активировала магию первой ступени, и перед ее глазами появилась вспышка ослепительного света. Тиана замерла, тем самым подарив мне несколько секунд. А потом она рассерженно выкрикнула, что это человечка пользуется магией. «Как у меня вообще такое получается?» Но это было все, что стоило активировать. Разбуженные моим заклинанием магические потоки угрожающе всколыхнулись, но все же вскоре успокоились. Зато Тиана и не думала. К этому времени я успела добежать до скалы и принялась карабкаться вверх, уговаривая себя, что у меня есть преимущество, я легче и быстрее. Только вот невеста Ардена тоже была легкая, быстрая и, к тому же, намного сильнее меня. Именно тогда моя рука коснулась той самой черно алой травы, и подозрительное растение моментально отомстило за вторжение. Меня резко и болезненно ударило магическим разрядом, от неожиданности я разжала руку, а затем нога сорвалась, и я принялась скользить вниз, содрав колено о камень. Царапая руки, пыталась удержаться, но не смогла. Рухнула с высоты, прямиком настоявшую возле скалы Тиану. Та взвыла, а потом, не удержавшись под моим весом, грохнулась на землю. Но ловко извернулась, уселась на меня сверху и схватила меня за волосы. кажется, собиралась ударить. А я ничего, ничего не могла с этим поделать. Чувство бессилия ввергло меня в отчаяние. Такое же, как на меня накатывало в детстве, когда я понимала, насколько жестока и несправедлива жизнь в сером районе. И тогда, лежа на земле, я в полном отчаянии потянулась к своей магии, но не успела. Да и не понадобилась. Чья-то сильная рука сдёрнула с меня тяну, а затем раздался окрик «Не смей!». Я в полнейшем изумлении подняла голову. А потом перевернулась на спину. Передо мной стоял Арден. «Ты... ты не ушиблась? Кровь!» — произнес он. Нагнулся, протягивая руку к моей разбитой коленке, выглядывавшей из порванных штанов. «И что из этого?» — огрызнулась я, прикидывая, как мне улизнуть, чтобы снова полезть на скалу. «Но преследовать меня будут уже двое драконов. Или не будут?» «Арден!» — раздался всхлиптяны «Но почему? Как ты мог?» Вместо ответа Дарион, словно заворожённый, смотрел на кровь на моем колене. Тут появился Киран Велгард, успевший к этому времени разобраться с Томасом, и без лишних слов засветил Ардену в ухо. Тот рухнул рядом со мной, как подкошенный. Тиана с визгом набросилась на Кирана, но подоспели и братья, успевшие разделаться с Дрейком. Схватили ее и заявили, что со всем почтением они просто ее немного свяжут. Но если она станет орать, то заткнут рот. «Ты можешь идти?» — спросил у меня Киран, тоже склонившийся над моим коленом. «Могу», — сказала ему. «Это какая-то ерунда». Он протянул руку, помогая мне подняться. Тем временем близнецы связали еще Дрейка, но Ардена и Томаса не тронули, хотя те уже начинали приходить в себя. «Ты прав, не стоит бросать их тут связанными», — пробормотала я, отряхивая ладони, а потом принявшись отряхивать еще и одежду. «Это может быть опасно». «Кстати, у нас есть еще один артефакт». Оказалось, Киран обыскал рюкзак Ардена и вытащил добытый ими приз. «Раз уж они не хотели играть честно, то и мы не будем». И я кивнула, соглашаясь. Оставалось найти третий, причем на этой самой поляне. И мы его обнаружили. Сперва близнецы заметили могильный камень с руническим письмом. На нем уже свежими рунами было выведено, их расшифровал Киран, что артефакт спрятан под пирамидой из овальных камней. Надо ли говорить, что отыскали мы ее довольно быстро? а потом кинулись бежать по тропе, ведущей к плато. Я тоже бежала, и тоже так быстро, как только могла. Пусть колено нещадно болело, но мне безумно хотелось поскорее закончить игру, ведь все артефакты мы уже собрали. Затем был час, а то и больше, плутания по лабиринту из тропинок. Потому что та, которая выглядела широкой и надежной, вместо плато вывела нас к водопою. Но пить эту воду могли, пожалуй, только горные козы с острова Гидеон, Те, в которых когда-то угодила молния, и никакие аномалии с тех пор им были не страшны. Потому что водоём оказался сине черного цвета. К тому же довольно широкий, не перепрыгнешь. Поэтому мы решили вообще не прыгать и свернули в сторону, пытаясь отыскать новую дорогу. По пути братья дважды попали в неприятности. Влезли в магическое болото, которое их слегка переживало, но безопасности для жизни. Хотя перепугалась я не на шутку. А затем взяла и выдохлась. Странное дело, чем ближе мы подходили к плато, тем сильнее местность, словно высасывала из меня жизненные силы. Киран предложил меня понести, сказал, что я легкая и это не составит ему труда. Я отнекивалась так долго, пока больше не смогла передвигать ноги. Тогда сдалась и провела ближайшие полчаса на его спине. Там было спокойно и удивительно удобно. Затем вымотался уже он, но к этому времени я успела отдохнуть и могла идти сама. Мы допили почти всю вторую баклажку, а потом впереди показались заветные развалины. Но и там не обошлось без приключений. Старый форт мы отыскали, его сложно было не найти, он был одним на плато. Но ступени, ведущие на смотровую башню, оказались старыми, с дырами. Райан угодил ногой в одну из них, изрядно оцарапавшись. Я же наверх не взошла, а буквально вползла, и там уже сидела, глядя на то, как с руки Кирана срывается одна за другой четыре золотых молнии, знак того, что мы это сделали. Добрались. Вчетвером. Первые. Мы... снова победили. Затем Киран сел рядом, прислонившись спиной к старой кладке, видавшей слишком много всего в своей жизни. Я положила голову ему на плечо и просто ждала, когда все закончится. Спать я улеглась только около полуночи, а заснула и того позже, потому что до этого со мной произошло много всего приятного. Того, что не так уж и часто случалось в моей жизни. Нашу четверку в Академии чествовали как победителей, потому что финишировали, да еще и собрав все три артефакта, только мы одни. Команды Русаны и Трудоса провалились в самом начале испытания, все еще не в состоянии поверить, что пользоваться магией выше первой ступени невозможно. Решили в этом убедиться, проверили на себе и прогадали. К тому же последние угодили в аномалию, откуда их доставали преподаватели, после чего переправили прямиком в лазарет Академии. Девичья четверка оказалась более осторожной, в неприятности старалась не вляпываться, но магией они все же воспользовались, что привело к довольно неприятным для них последствиям. Гарнер и его парни прошли еще дальше, но встреча с горными козами вылилась для них в полностью проигранную магическую битву. Вместо того, чтобы разметать стадо, заклинание разметало их самих. Хотя четвёрки и присудили третье место. Второе получил Арден со своей командой, но, конечно же, вид у лорда Дариона был довольно помятый и немного сконфуженный. Тиана вновь оказалась в лазарете, подозреваю, не хотела появляться поцарапанной на глаза остальным, дожидаясь полного своего выздоровления. Впрочем, для драконов подобные мелочи, как царапины, плёвое дело, с их-то повышенной регенерацией. Повара в столовой расстарались, и к нашему появлению в Академии приготовили праздничный ужин, на который я успела, потому что на остров вернулась... в когтях дракона. В какой-то момент на Гидеоне Киран заявил, что хватит с него лифтов, но прежде чем я из вредности успела сказать, что «может, с него и хватит, а мне понравилось», в ту же секунду меня сгробастал в когте огромный черный дракон. Рванул со мной в небо, и следующие минут сорок я чувствовала себя героиней дамского романа, трепетной девой, которую утащил огромный крылатый ящер. Трепетный, потому что меня продувало насквозь порывами, и мой наряд трепетал на ветру. Затем трепетать стала уже я, но уже от холода. Тут-то все и закончилось. Мы приземлились в успевшей стать почти родной Академии Скаймора прямиком рядом с главным корпусом. За нами прилетели близнецы, у которых оказались такие же здоровенные, как и у нашего капитана, правда, с хитрыми мордами, драконы. И я даже ничего не сказала Кирану, хотя в начале пути собиралась, но была настолько рада очутиться на Скайморе, что передумала. А потом, поразмыслив и собравшись силами, даже его поблагодарила. Отправиться в лазарет, чтобы осмотрели мои царапины, я отказалась. Там уже пребывала Тиана, и такая компания мне была не нужна. Поэтому я сказала, что со своими царапинами справлюсь и сама. Быстро переоделась в своей комнате, затем явилась в столовую, где всем устроили роскошный ужин, а нас долго чествовали. Слишком долго, и Киран раз за разом рассказывал, как проходила наша игра. Я тоже что-то рассказала и меня даже слушали: невиданное, неслыханное для драконов Талмира на дело. А потом явился Кейлор Вейер и другие ответственные лица объявили нашу четверку победителями уже официально, подтвердив, что мы отправляемся на неринг на отборочные состязания, а еще назвали нас Надеждой Академии Драконов Скаймера. В общежитии я вернулась в радостно возбужденном состоянии и еще долго ворочалась в кровати, не в состоянии уснуть. Потом усталость все же взяла свое, меня сморило но ненадолго. В ночи распахнулась дверь, и я подскочила на кровати, одновременно накидывая на себя защиту и зажигая светлячок. Потому что в мою комнату, сняв все стоявшие на двери заклинания, вошли четверо все маги, причем очень сильные. Если не высшие, пронеслось в голове. Одеты они были довольно странно, в черные, словно из блестящей кожи плащи, на лицах какие-то темные птичьи маски с клювами, да еще и окруженные магическим туманом, словно они пытались защититься от… От запаха, промелькнуло в голове. «Что это вообще такое?» «Что вам от меня нужно?» – воскликнула я. «Я ничего не сделала!» Потому что двое магов держали на готове сеть, причем заклинание было явно из высших. «А еще двое?» «Они что, собирались меня испепелить, если я попытаюсь сбежать?» «Мисс Джоэлин Грей!» — раздался хриплый, искаженный маской голос одного из незваных гостей. «Да, это я!» — пробормотала в ответ, прикидывая, каким образом мне улизнуть. Хотя вряд ли такое получится. В одной сорочке, лежа в кровати, да еще и против четверых высших магов, готовых к любому сопротивлению. «Пожалуй, сейчас мне с ними не справиться, поэтому придется вступить в разговор, а потом уже будет видно». «Что вам надо?» — выдохнула я. И они мне ответили. Заявили, что они — дежурный карантинный отряд по предотвращению распространения... «Погодите!» — выдохнула я, перенервничавшая в край, думавшая, что драконы пришли меня убивать, приносить в жертву или же арестовывать на худой конец. По подозрению в убийстве артефактора, которого я не совершала. А тут предотвращение какого-то распространения? «Ничего не понимаю», — призналась я им в полнейшем отчаянии. «Но ведь я ничего не распространяю». «Пепельная хворь, мисс Грей», – суровым голосом произнес один из чужаков. «И вы на подозрении». «На каком еще подозрении? Какая еще пепельная хворь?» Но я уже начинала догадываться. «Вы подозреваетесь в том, что можете стать переносчиком, а потом и распространителем смертельной заразы. Поэтому вы немедленно должны быть помещены на карантин, где проведете ближайшие два дня, до момента, пока станет ясна вся клиническая картина вашего состояния». «Но с чего вы решили, что я могу быть переносчиком, если я совершенно здорова?» — поинтересовалась у него. «Собирайтесь», — вместо ответа произнес второй чужак, до сих пор молчавший. «У вас ровно три минуты, чтобы надеть платье и обувь. Затем вы должны будете проследовать за нами». «И без глупостей, мисс Грей», — добавил третий. «Потому что маги обычно... А вы маг, мы уже это выяснили. Так вот маги часто прибегают к глупостям», — добавил он извиняющимся тоном. «Скажу сразу, это чревато для них серьезными последствиями». «Хорошо», — заявила ему. «Да, я соберусь даже за три минуты, но извольте объясниться. И вот еще, отвернитесь. Я не собираюсь надевать платье, когда вы все на меня пялитесь». Но отворачиваться они и не подумали. Лишь напомнили, что времени у меня осталось ровно полторы минуты, после чего я буду помещена в карантин. «Если не успею, то в одной сорочке и босиком». «Но я же ничего плохого не сделала». твердила им, трясущимися руками, пытаясь совладать с завязками. «Какой еще карантин? И где он, этот ваш карантин?» Заодно прикидывала, уж не сбежать ли мне прямо сейчас. Потому что они относились ко мне пусть как к магу, которого может потянуть на глупости, но все же как к слабой человечке. Поэтому я могла бы... «Нет, не могла», — сказала я себе. «Сбегать сейчас, когда во мне подозревают носительницу смертельного заболевания». Это превратить себя во врага Талмирана и все драконье королевство выйдет на охоту за мной. К тому же о карантинах я уже слышала, и кажется, это была вовсе не умиральная яма. По настоянию декана вашего факультета следующие два дня вы пробудете на территории академии, но с ограничением возможности передвижения. Если за это время симптомы не проявятся, то вы сможете вернуться к прежней жизни, мисс Грей. Смягчился первый. Но почему вы вообще решили, что я могу быть больна или же являться переносчиком. Оказалось, все пассажиры лифта, отбывавшего вчера со Скаймора до Бергена ровно в 7.04 утра, были помещены этой ночью в карантинные отделения островов, как скаймера, так и Бергена. Дело в том, что некий Варгустран, камевоизжор родом с Дордерона, был остановлен карантинной службой, после чего у него выявили пепельную хворь. Поэтому не только он, но и все его контакты, те, кто пробыли с господином Траном больше 15 минут в замкнутом пространстве, должны быть помещены на карантин. «Проклятая колючая проволока!» – пробормотала я. Потому что вспомнила того краснолицого, потного и вечно чихающего типа в лифте, который предлагал обнести наше с Кираном любовное гнездышко колючей проволокой производства своих хозяев. Тут передо мной распахнулся портал. И да, мне оказалось очень сложно удержаться и не поменять координаты выхода, чтобы проявить свой людской характер, так как я была не согласна с подобной тиранией драконов. Вместо этого мне хотелось вернуться в кровать и досмотреть свой сон, а вовсе не тащиться неведомо куда, где сидеть два дня, хорошо, если будут кормить и дадут мне книги. Но при этом здравый рассудок тоже очнулся от сна. И я понимала, драконы предпринимают все, что в их силах, чтобы остановить распространение болезни. и в подобный карантин попаду не только я одна. Наконец, меня поместили в пустующий домик привратника рядом со зверинцем, где на разные голоса выли и бесновались, разбуженные нашим появлением неведомые мне твари. Какие именно, если честно, я была не в курсе, потому что про них рассказывали на младших курсах, а у меня не было времени даже посетить эту часть академии. Тут за мной закрылась дверь, на нее и на окна наложили, надо признать, серьезные заклинания, которые так просто не распутать. после чего, подобрев, через дверь мне посоветовали лечь спать, заявив, что даже если я и заболею, то бояться мне нечего. Пепельная хворь людям не страшна, так что мне нужно всего лишь провести определенное время вдали от остальных. С этими словами карантинный отряд ушел, а я зажгла светлячок и отправилась обследовать жилище, которое должно стать моим домом на ближайшие два дня. Внезапно от стены отделилась тень, и я едва... «Киран, побойся богов!» Выдохнула я. «Не стоит меня так пугать! Я едва тебя не прикончила!» «Лучше пусть меня прикончишь ты, чем проклятая болезнь!» Выдохнул он, и в его голосе мне послышалась затаённая горечь.